Заключительные мысли Подведем некоторые итоги. Не исключено, что в ближайшее десятилетие мы научимся влиять на свой интеллект при помощи генной терапии, лекарств и магнитных приборов. Сегодня исследования, призванные раскрыть тайны разума и определить, как можно этот разум модифицировать или изменить, ведутся в нескольких направлениях. Но что произойдет с обществом, если мы действительно научимся развивать свой интеллект и подстегивать мозг? Наука в этом направлении развивается стремительно, и специалисты по этике очень серьезно рассматривают этот вопрос. Главное опасение состоит в том, что для общества это может стать точкой бифуркации, только богатые властьимущие получат доступ к новой технологии и воспользуются ею, чтобы дополнительно закрепить свое и без того высокое положение. А у бедных, не получивших возможности развития разума, вообще не будет шанса подняться по социальной лестнице. Это, конечно, серьезный повод для тревоги. Но вся история техники противоречит такому сценарию. Многие технологии прошлого поначалу тоже были уделом богатых и властьимущих. Но со временем массовое производство, конкуренция, развитие транспорта и, собственно, технологии сбивали цены, и очередное достижение цивилизации становилось доступным обычному человеку. К примеру, мы не видим ничего странного в том, что едим на завтрак то, что король Британии не мог себе позволить еще столетия назад. Деликатесы со всего мира – которым позавидовали викторианские аристократы, теперь можно купить в любом супермаркете. И это тоже заслуга новых технологий. Так что если и появится метод повышения интеллекта, то цена этой услуги со временем упадет. Технологии не могут вечно оставаться привилегией богатых. Рано или поздно изобретательность, труд и простые рыночные механизмы снизят цены. Существует, правда, опасение, что род человеческий может разделиться на тех, кто хочет повысить интеллект, и на тех, кто предпочтет остаться прежним. В результате возникнет ситуация, когда класс суперумных браминов правит массами менее талантливых людей. Но, опять же, вполне возможно, что страх перед повышением интеллекта преувеличен. Среднему человеку Совершенно неинтересно решать сложные тензорные уравнения, описывающие черную дыру. Он не видит толка в изучении математики гиперпространственных измерений или квантовой теории. Наоборот, среднему человеку подобные занятия могут показаться скучными и бесполезными. Так что большинство из нас не станут математическими гениями, если получит такую возможность, потому что это вообще не в характере человека, и мы не видим в подобном никакой выгоды для себя. Не забывайте, что в обществе уже есть класс состоявшихся математиков и физиков, при этом платят им значительно меньше, чем зарабатывает обычный бизнесмен, да и власти у них меньше, чем у среднего политика. Большой ум не гарантирует финансового успеха. Более того, лишний ум может поставить вас в глазах общества, которое больше ценит спортсменов, кинозвезд, комедиантов и шоуменов, на один из нижних уровней социальной пирамиды. Никому еще не удалось разбогатеть, занимаясь теорией относительности. К тому же многое зависит от того, какие конкретно черты будут усилены. Существуют и другие формы интеллекта, помимо математического мышления. Некоторые утверждают, что интеллект должен включать и художественный гений. В этом случае при помощи таланта можно хотя бы прилично заработать. Беспокойные родители старшеклассников, конечно, могут захотеть увеличить IQ своих детей, чтобы помочь им лучше сдать выпускные экзамены. Но коэффициент интеллекта, как мы видели, совсем не обязательно соответствует жизненному успеху. Точно так же многие захотят улучшить память, однако фотографическая память, как у савантов, может стать как благословением, так и проклятием. Но в обоих случаях подстегивание мозга вряд ли расколет общество надвое. Мир в целом, однако, может выиграть от этой технологии. Работники с более высоким интеллектом были бы лучше подготовлены к конкуренции на вечно меняющемся рынке труда. Переподготовка работников и обучение их новым профессиям перестанут быть тяжким грузом для общества. Более того, публика будущего сможет принимать взвешенные решения по принципиально-технологическим вопросам, к примеру, связанным с изменениями климата, ядерной энергии, исследованиями космоса, поскольку будет лучше понимать их. К тому же эта технология может помочь нам уравнять шансы. Сегодня дети, которые посещают частные школы и занимаются с частными педагогами, лучше подготовлены к конкуренции на рынке труда, поскольку у них больше возможностей овладеть сложным материалом. Но если бы интеллект всех детей стал выше, границы в обществе стерлись бы. И тогда успех в жизни у каждого будет зависеть в основном от его собственного драйва, честолюбия, воображения и упорства, а не от случайности рождения. Плюс ко всему, развитие интеллекта, возможно, ускорит технический прогресс. Более высокий интеллект означал бы улучшение способности моделировать будущее, а это бесценно для научных исследований. Нередко наука в той или иной области застаивается просто из-за недостатка свежих идей, которые сформировали бы новое направление исследований. Поэтому способность моделировать возможные варианты будущего сильно повысила бы частоту научных открытий. Открытия в науке, в свою очередь, инициируют развитие промышленности. Они способны обогатить общество. В результате возникают новые рынки, новые рабочие места и появляются новые возможности. История полна технологических прорывов, порождавших совершенно новые отрасли, которые в результате облагодетельствовали не избранных, а общество в целом. Вспомните транзистор и лазер, ставших сегодня основой мировой экономики. Однако в научной фантастике Нередко встречается тема суперпреступника, который использует свой великолепный интеллект для всевозможных преступлений и победы над супергероем. У каждого супермена есть свой Лекс Лютер, у каждого Человека-паука свой Зеленый Гоблин. Конечно, нельзя исключить, что какой-нибудь криминальный талант Воспользуется развитым интеллектом для создания супероружия и планирования преступления века. Но поймите, полиция ведь тоже развивает свой интеллект, чтобы переиграть злодея. Суперпреступники опасны только в том случае, если станут обладать монополией на интеллект. До сих пор мы рассматривали возможность улучшения или изменения ментальных способностей при помощи телепатии, телекинеза, загрузки воспоминаний или стимулирования мозга. Иными словами, речь шла об изменении и усилении ментальных способностей сознания. При этом неявно подразумевалось, что наше обычное сознание, единственное в своем роде, но стоит задуматься, не существует ли других форм сознания. Если это так, то, то могут существовать и другие способы мышления, что приводит к совершенно иным результатам и последствиям. Я думаю об измененных состояниях сознания, таких как сон, наркотическая галлюцинация и психическое расстройство. Есть еще нечеловеческое сознание, сознание роботов и даже сознание космических пришельцев. Примечание. Нам импонирует убежденность автора в существовании космических пришельцев. Однако следует заметить, что на сегодняшний день пришельцы не обнаружены. Конец примечания. Стоит отказаться от шовинистического представления о том, что иного сознания, кроме человеческого, не существует. Модель мира можно создать разными способами, и моделировать будущее тоже можно по-разному. Сны, к примеру, представляют собой одну из старейших форм сознания. Их изучали еще в древности, но до недавнего времени в понимании их природы почти не было прогресса. Может быть, сны не случайное событие, которое спящий мозг зачем-то собирает в кучу, а феномены, при помощи которых можно проникнуть в суть и смысл сознания. Они могут оказаться ключом, пониманию измененных состояний сознания.